Глава шестая. Был мартовский вечер. То неистово лунный, то облачный. И такой ветреный, что, казалось, все находилось в движении, и даже далекие неровные очертания парка Комман напоминали палубу, попавшую в шторм корабля. Я повязала голову шарфом, но все равно боялась, что приду с испорченной прической. Ветер со остервенением ринулся мне навстречу, когда я пересекла Норд-сайд и свернула на Уинчестер гарденс где жила Айрис. Я надеялась, что приду достаточно рано, чтобы успеть привести себя в порядок до приезда молодых людей. В присутствии моей подруги я не могла позволить себе ни малейшего физического изъяна, даже растрепанных ветром волос. Она сама открыла мне дверь, как всегда расфранченная, и тут же заставила меня с упавшим сердцем окончательно убедиться, то моя обдуманная простота, на которую я возлагала такие надежды, оказалась ошибкой. У меня было такое чувство, будто я явилась к ней в ночной сорочке. — О, какой миленький-примиленький цвет! — воскликнула Айс, и словно девочка захлопнула в ладоши. Однако она окинула меня оценивающим взглядом взрослой женщины. — Ты выглядишь такой невинной, милочка! — Как жаль, что мама тебя не увидит, она у тети Ады! Пойдем в спальню и приведем себя в порядок. Мальчики должны приехать с минуты на минуту». С последней слабой вспышкой надежды посмотрела я на себя в зеркало и увидела за собой тесный уют комнаты Айрис, еще больше подчеркивавший мою злосчастную наготу. Украшенный рюшами туалетный столик, бледную куклу в пыльном кринолине, пышные складки которого прикрывали ящичи для ночной сорочки, слонов из мыльного камня, один другого меньше, выстроившихся в ряд на каминной доске. — Ты похожа на пуританскую девственницу, дорогая, — сказала Айрис и добавила после паузы. — Но почему? Ответить на этот вопрос было трудно, и я промолчала. Айрис надушилась за ушами и опрыскала духами подол своего платья. Мама считает, что мне необходимо выбрать сценическое имя. «Айрис» подходит, но «Олбрайт» никуда не годится. Ей нравится «Айрис Лавальер», но мне это кажется слишком вычурным. «Мне нравится «Айрис Лахей». Я сказала, что мне не нравится ни то, ни другое. «Ты достаточно хороша собой», — заметила я, чтобы поразить людей каким-нибудь совершенно простым именем, например, «Айрис Грин» или «Грей» или даже «Джон». «Как ты можешь так говорить?» «Ты же знаешь, что я просто уродливая лошадь!» «Не спорь, я знаю, что я лошадь!» Мы мешали друг другу, стараясь каждой захватить побольше зеркала, и все это время Айрис, не умолкая, болтала каким-то чересчур громким возбужденным голосом. Мне вдруг показалось, что ей чего то не по себе. «Что случилось?» — спросила я. Она опустила щетку, которая приглаживала волосы, и посмотрела на меня. «Случилось?» «Да, случилось». «Чего? А что может случиться?» «Мне показалось, что что-то неладно». «Не будь глупышкой», — сказала Айрис. Она обняла меня, и в глазах ее появилось привычное кокетство. «Ну, скажи, что я похожа на лошадь!» И она так тесно прижалась ко мне, что я слышала, как бьется ее сердце. «Милочка, ты же знаешь, что я обожаю тебя. Ты знаешь, что Айрис тебя не подведет». Моя тревога возрастала. Что-то случилось, я знаю. Нет, дорогая, ничего не случилось, потому что у тебя такой плавный характер, и нет человека добрее тебя. Но, понимаешь, оказывается, Кейт в это время в прихожей раздался звонок. Вот и они. Что, Кейт? Айрис метнула в сторону, облако бледно-голубого тюля и аромата фиалок. Зазвенили браслеты. Щеки Айрис порозовели, слонув в стакан с чистой водой опустили кисточку с пунцовой краской. Сначала пятно, а потом нежный ровный румянец. «Что, Кейт?» — уже крикнула я. Но, оттолкнув меня, Айрис бросилась в переднюю и открыла дверь. Она приветствовала молодых людей невнятным щебетом, в котором, казалось, слова были и их не было. Я вышла вслед за нею. От сильного порыва ночного ветра, ворвавшегося в открытую дверь, Волосы у нас разметались по лбу, а наши юбки, одна розовая, другая голубая, плотно прилипли к коленям. «Это Виктор!» — объявила Айрис с веселым тоном, избегая смотреть на меня. Это был юноша с ямочками на щеках и светло-карими глазами. Он был весь словно начищен до блеска. «А это Кейт!» «Мне пришлось принять удар без подготовки. Затем я почувствовал настоящий неукротимый гнев. Кейт был хорош собой, Виктор не солгал. Он был более чем хорош. Лицо его было прекрасное, печальное, ясное и спокойное, с большими голубыми глазами, вопрошающими, покорно ждущими ответа. Но глаза эти были где-то на уровне моих губ. А я была так малоростом. Он был калекой ибо его большое и сильное тело мужчины держалось на ногах 12-летнего ребенка. За его головой возвышалась острая, как клин, лопатка, напоминая гористый пейзаж на портретах старых итальянских мастеров. Гордость и с ненавистью отдавал он себя на мой суд. Он сразу же понял, что я не была предупреждена. Мы обменялись рукопожатиями. «Надеюсь, мы не опоздали?» — сказал Виктор. «А если опоздали, то у нас есть оправдание. Мы приехали не на такси, а в машине Кейта. Он только сегодня получил ее в подарок». «От отца», — сказал Кейт без улыбки, ни на кого не глядя. «Он давно обещал мне, и вот сегодня выполнил свое обещание». Открыв дверь, Айрис выглянула на улицу. «Ах, какой вы счастливчик! Она славшибательна! у у, -у притаилась, как пантера!» Она не новая, отец ездил на ней, но теперь он купил себе другую. «Ну разве нам не повезло, Кристи?» — обратилась ко мне Айрис и, став рядом, положила мне руку Наталью. Я не шелохнул. Чувство, охватившее меня теперь, было похоже на ужас. Я понимала, что что-то должна сделать с собой, и то же сию минуту, чтобы Кейт не заметил, что со мной происходит. А если он уже догадывается, он не должен окончательно убедиться в этом. Мой гнев был направлен против Айрис. Я не могла простить ей этот обман, это малодушие, ведь она знала обо всем. Может, она узнала слишком поздно и побоялась сказать мне, но это все равно. Я думала, она считает, что лучшего я не стою, вот степень ее пренебрежения и вместе с тем доля гнева к моему ужасу была направлена и против несчастного коллеги за то, что он оказался таким. Я ничего не могла поделать с собой, хотя я ненавидела себя за это. Я презирала и жалела себя одновременно. Скромное розовое платье и мой обдуманный отказ от украшений делали меня настолько смешной в собственных глазах, что я с ненавистью отвернулась от себя, не только за эгоизм, но и за глупое ненужное жеманство. — Располагайтесь как бомба. Я на секундочку оставлю вас, — крикнул нам и сейчас спасение в бегстве. — Поперулся в шкатулке. — Право, Айрис, сегодня просто снов сшибательно, — слащавым голосом произнес Виктор. — И вы тоже, — добавил он не столь уверенно. — Я не собираюсь соперничать с ней. Но и ответ был довольно резок, и я знала это. Я предложила ему папиросы. — Пойду захвачу пальто. Я бежала в спальню. Стоя перед зеркалом, Айрис, крепко сжав губы, пудрила лицо. — Как ты могла поступить так со мной? — милочка я сама этого не знала. Ты же знаешь, как плохо мужчины умеют рассказывать друг о друге. Я знала, что он немного хромает, во всяком случае, я не думала. Ты знала, какой он. — Кристи, ты ведь не собираешься ссориться со мной? Пожалуйста, прошу тебя. Ты будешь танцевать с Виктором столько же, сколько я. — Твой Виктор — противный наглый мальчишка, — воскликнула я. — Я лучше буду танцевать с Кейтом. Айрис залила слезами. — Посмотри, что ты наделала. Теперь я буду уродиной, ты все испортила. О, уходи, пожалуйста. Я сейчас выйду. Вернувшись в гостиную, я застала там одного Кейта. Я увидела, что он старше, чем я думала. Ему было, видимо, года 24 или 25. Или, возможно, 18, но испытания и обиды сделали его старше своих лет. Он стоял спиной в камину, сцепив сзади руки со спокойным и неподвижным лицом. Хорошо должно быть иметь свою машину, сказала я. Мой голос казался мне совершенно естественным. Я пыталась как можно скорее справиться с болезненным и гнетущим чувством досады, столь мешавшим мне и несправедливым по отношению к нему. Кейт вынул белоснежный, туго накрахмаленный платок и провел им по ладоням. Свет лампы под потолком, тусклый, как свет всех ламп в квартире миссис Олбрайт, падал на его голову. У него были русые, густые, гладко причесанные волосы. — Боюсь, что вас не предупредили, — сказал он. Выражение его лица оставалось прежним. «Это несправедливо ни по отношению к вам, ни по отношению ко мне». Я лихорадочно искала подходящие слова. Должны же быть слова, которые не обидят его. Но усилия мои были напрасны. Слов не было, а ждать было невозможно. Я должна была что-то сказать сейчас же. «Вы имеете в виду, что мне ничего не сказали о вашей хромоте?» «Да, мне действительно ничего не сказали об этом. Но мне кажется, что она не так уж заметна, как вы думаете». Тогда он улыбнулся ласково, с облегчением, и в его улыбке не было ничего похожего на унижение. Хромота — это, пожалуй, не самое главное. Однако я танцую, и неплохо, хотя предпочел бы посидеть с вами и поболтать. Но это как вы пожелаете. Мое раздражение против него исчезло растворившись в жалости, почти такой же острый и болезненный. Где-то в ней вдруг вспыхнули новые искорки гнева, но теперь против тех, кто посмел бы унизить его. Знаете, я хочу танцевать. Я хочу много танцевать. Виктор сказал мне, что вы пишете стихи. Пробуй писать. Я читал их. Мне бы хотелось так писать. Виктор сказал, что вы необыкновенно умны. — Я умна, а Айрис красива, — сказала я, вспомнив старую обиду. — У каждой из нас свое амплуа. — Мне кажется, что вы и умны, и красивы, — медленно произнес он. — И мне хотелось бы быть таким, как все, чтобы вы поверили моим словам. А потом он сделал странную вещь. Он протянул мне руку ладонью вверх и ждал, пока я вложила в нее мою Это было похоже на фигуру нового танца, который никто из нас хорошенько не знал. Он крепко сжал мои пальцы, но тут же отпустил их и отошел. Вошел Виктор. За ним следом впорхнула Айрис, вызывающе весёлая и оживлённая. — Ну как, вы уже подружились? — Я только что сказал Кристине, что она очень красива, — сказал Кейт. Я поняла, что передо мной не мальчик, кажущийся старше своих лет, а взрослый мужчина, который выглядит как мальчик. Должно быть, ему было около тридцати. Айрис, как и следовало ожидать, немедленно реагировала на его слова. — Ну вот, как всегда, Кристи получает все комплименты. А для меня, бедняжки, ничего не остается. Кеппи улыбнулся, но ничего не ответил. «Но мы же все знаем, что ты лошадь и чучела!» — начал подразнивать ее Виктор. Он коснулся рукой ее головы плеча. Она капризно заметила, что боится щекотки. Она очень нервная и не любит, когда к ней прикасаются. Особенно она не хочет, чтобы к ней прикасались люди, которые считают ее чучелом. И она тут же устроила Виктору сцену и заставила его просить прощения. Когда они наконец помирились, было уже без четверти 8 — Пожалуй, надо ехать, если вы готовы, — сказал Кейт своим ровным, бесстрастным голосом. — Путь не близкий. Мы сошли вниз к машине, навстречу сбивающему с ног ветру. Кристи сядет с Виктором сзади, — повелительным тоном распорядила Сайрис. — А мы с Кейтом впереди и будем рассказывать друг другу о себе. — И это что еще такое? — запротестовал Виктор. «Ты сделаешь так, как я сказала. Кейт придирает бедняжку Айрис и считает ее нехорошей, а я хочу, чтобы мы все сегодня подружились!» Кейт молча открыл перед ней дверцу машины, и она уселась рядом с ним. Ей удалось шепнуть мне. «Ты видишь, это все я делаю ради тебя!» На самом же деле, почувствовав, что не понравилось Кейту, увидев его предупредительность ко мне, она не могла смириться с тем, что ее пренебрегают. Поступая так, Айрис совсем не хотела быть жестокой с тем, кого собиралась ограбить. Ей вообще не было свойственно чувство зла. Просто в этот момент она забывала об этом человеке. Она выросла окруженной любовью, всеобщим обожанием, заботой и восторженным восхищением. Если тот, кто встречался ей на пути, не был сразу же пленен ею, это казалось ей каким-то вопиющим нарушением естественного порядка вещей и она считала необходимым немедленно восстановить его. Я думаю, что если бы девушку, которой Айрис отняла возлюбленного, а таких было немало, вдруг явилась к ней и прямо сказала ей об этом, Айрис с ясным удивленным взором и с присущим ей нередко векодушием тут же признала бы справедливость претензий и отошла бы в сторону. Но беда в том, что очень молодые мужчины и женщины – придают слишком большое значение тому, что они называют гордостью, и что на самом деле является малодушием и отсутствием веры в себя. Конечно, мне было безразлично, собирается ли Айрис в силу своей избалованности отнять у меня Кейта или нет. Меня бесил и оскорбляло другое — поведение Виктора. Вынужденный сидеть со мной на заднем сиденье, он сначала мрачно молчал, а потом то и дело пытался поцеловать Айрис в шею. Как раз в тот момент, когда он снова вздумал проделать это, Кейт внезапно затормодил, чтобы не наехать до пешехода, и Виктор со всего размаха ткнулся носом в спинку переднего сиденья и разбил нос в кровь. Когда мы приехали на танцы, настроение у нас было самое неопределенное. Кейт был сдержан и молчалив. Виктор прикладывал платок к лицу. А Айрис и я изображали ту степень неестественной и вызывающей веселости, которая охватывает молодых девушек, когда вечеринка начинает для них не совсем так, как они мечтали.